И Родден сел за стол и сразу написал «Брайтон, четверг. Дорогая тетушка». Но на этом воображении доблестного офицера иссякло. Он только грыз кончик пера, заглядывая в лицо жене. Та невольно рассмеялась при виде его жалобной физиономии и, заложив руки за спину, стала расхаживать по комнате, диктуя письмо, которое Родден записал с ее слов перед тем, как покинуть отчизну и выступить в поход, который, может быть, окажется роковым. Что, удивился Родан, но, уловив все же юмор этой фразы, тотчас же записал ее, ухмыляясь. «Который, очень может быть, окажется роковым, я прибыл сюда». Почему бы не сказать «приехал сюда, Бекки». «Приехал сюда, тоже будет правильно», — прервал ее драгун. «Я прибыл сюда», — твердо повторила бейки топнув ножкой, «чтобы сказать прости своему самому дорогому и давнишнему другу. Умоляю вас разрешить мне до того, как я уеду, быть может, навсегда, еще раз пожать ту руку, которая в течение всей моей жизни расточала мне одни только благодеяния» благодеяния отозвался эхом Родан, выводя это слово в полном изумлении от своего умения сочинять письма. «Я прошу вас об одном — простимся друзьями. Я разделяю гордость, присущую моему семейству, хотя и не во всем. Я женился на дочери художника и не стыжусь этого союза. «Ни капельки, вот уж нисколько, разрази меня гром!» — воскликнул Родан. «Ах ты, старый глупыш!» — сказала Ребекка, ущипнув мужа за ухо и заглянула ему через плечо. Не наделал ли он ошибок в правописании? «Умоляю, не пишется через «а», но давнишней пишется». Иродан переправил эти слова, преклоняясь перед глубокими познаниями своей маленькой хозяйки. «Я думал, что вы были осведомлены о моей привязанности», — продолжала Ребекка, — Я знал, что миссис Бьют Кроули всячески укрепляла и поощряла ее. Но я никого не упрекаю. Я женился на бедной девушке и не жалею об этом. Оставляйте ваше состояние, милая тетя, кому захотите. Я никогда не посетую на то, как вы им распорядитесь. Поверьте, что я люблю вас, а не ваши деньги. Я желал бы помириться с вами, прежде чем покинуть Англию. «Позвольте мне повидать вас до моего отъезда. Пройдет несколько недель, несколько месяцев, и, быть может, будет уже поздно. Меня убивает мысль, что придется покинуть родину, не услыхав от вас ласкового прощального привета». «В таком письме она не узнает моего слога», — заметила Бекки. Я нарочно придумывала фразы покороче и поэнергичнее. И письмо было отправлено тетушке в конверте, адресованном мисс Брикс.